8. Оглушительный треск и стон пронесся над садом, и стих. Плоть монстра разлетелась на куски, удивительно похожие на труху и щепки. Вместо кишок изнутри выпали три человеческих тела. Это выглядело как безумная насмешка над родами. Две обнаженные, бледные, словно обескровленные фигуры были взрослыми, одна принадлежала подростку. Судя по невнятным воплям Ненки, это были ее отец, мать и сестра. Рэн наклонился к мертвой женщине, и вдруг та распахнула глаза, содрогнулась всем телом и со стоном втянула воздух. Рядом пошевелилась Мерри, села и невидящими глазами обвела обступающих ее людей. Мужчина, лежащий лицом в грязи, не двигался и не дышал. «Эмиль!» – прошептала садовница, приподнимаясь на дрожащих руках. Штиллер подумал, что она зовет мужа, но женщина смотрела сквозь него, вверх, туда, где стоял некромант. Тот, срывая плащ, шагнул мимо ключника, мимо Бретты, успевшись бегать в дом за одеялом и закутывающей дрожащую мерви. Родигер наклонился, чтобы поднять на руки садовницу, накрыв ее своим серым плащом, но женщина оттолкнула его руку и указала на тело мужа. «Эмиль, прошу тебя», — произнесла она. Только это была совсем не просьба, а недвусмысленная «помоги» или «проваливай». Родигер замер на мгновение, потом резким движением скомкал плащ и бросил его лежащей в грязи садовницы. а сам присел над трупом ее мужа, перевернул его одной рукой на спину, а другой, не размахиваясь, влепил по щечину. Рен, Бретта и Ненко встрепенулись было с гневными возгласами, но мать остановила их повелительным жестом, кутаясь в плащ и подползая ближе. Некромант, зачем-то помяв садовнику горло, запрокинул тому голову, словно собирался сломать шею, Пальцем очистил покойнику рот от слизи и бурых листьев. Потом наклонился и, видимо, поцеловал мертвеца. И еще раз, зажимая бедняги нос и глубоко вдыхая перед каждым новым поцелуем. Все потрясенно наблюдали. У Бретты было такое лицо, будто ее сейчас стошнит. Рен преисполнился уверенности, что некромант сожрал садовничью душу. и только тогда заметил, что грудь мертвеца приподнялась самостоятельно. Родигер снова ударил лежащего, и тот жалобно, защищаясь, вскинул руки. Его жена зарыдала. Спаситель поднялся, брезгливо встряхнул кистями рук, сплюнул сгусток грязи и червей. — На этом месте я вас, пожалуй, оставлю. «Пальтишко с узелками сожги, теперь за тобой родители присмотрят!» Равнодушным тоном обронил некромант, глядя на младшую дочь садовников. Та попятилась, вздрогнув, и с отвращением оглядев свой наряд, словно впервые заметила его уродство. Но Родигер удалился не сразу. Он подошел к Штиллеру, и внимательно уставился ему в лицо. Смотрел гораздо дольше, чем позволяла вежливость. Потом тряхнул головой, будто отгоняя нелепую мысль. — Нам предстоит еще по меньшей мере одна беседа, господин Ключник, — сообщил некромант без всякой враждебности, странно кренясь набок, будто собираясь прямо сейчас развалиться на части. «Я ведь, как и вы, часть силы той, что без числа творит добро!» И Родигер канул во тьму за воротами. Семья садовников, дети и взрослые, крепко обнимали друг друга, бормотали счастливые и бессмысленные слова, плакали и возвращались к жизни. Мерри отнесли в дом и уложили спать. Ее отцу удалось подняться на ноги и даже... одеться самостоятельно. Мать горестно осматривала обломки древа монстра, чьи корни уходили в яму, а развороченное трухлявое нутро зияло бесконечной темной пустотой. «На остров нас доставила и назад отнесла, но выпустить не догадалась, бедняжка Ириноя. Я позабочусь о твоих внуках, будь спокойна», ласково приговаривала садовница, и умирающее дерево вздыхало болезненно и тяжко. «Всему желая зла», — растерянно продолжил ключник слова старомирского поэта, которого только что вспомнил некромант. «Рен», — ласково позвала Бретта и похлопала Штиллера по плечу. Тот с усилием обернулся, завороженный трогательным зрелищем прощания с деревом. «Дай-ка я тебе ногу перевяжу. Не то в обморок хлопнешься скоро. Кровище сколько видишь?» Штиллер глянул и позорнейше лишился чувств.